Глава 21. Из посольства они вышли через черный ход. Йорос задержался на пороге. «Как неусыпному мне не положено покидать территорию посольства. Наши дела официальные. Идем». «Об этом должно быть письменное распоряжение». Пробормотал Йорас, но существо Вант уже шмыгнуло на улицу, и скелет припустил следом, на бегу застегивая на лице маску. Вант привел их к станции подземки. Теревант подавил нервный смешок, когда зомби стал теребить свои лохмотья в поисках монетки на билет. Теревант обошел мертвеца и купил у кассира три билета. «С вашим другом все хорошо?» — спросил клерк, кивая на фигуру в капюшоне. — К нему Бог прикоснулся. Жестокость Божьей войны объясняла любые странности. — Мы за ним присмотрим. В этот час поезда в основном пустые, и в их распоряжении был целый вагон. Полусожженная шея ванта изнемогала под весом собственного черепа. Голова падала взад-вперед в такт раскачиванию поезда, пока они грохотали по упырьим туннелям под обширным городом. Вагон заполнялся по мере того, как они проезжали пять ножей, долблестки, замковый холм. Некоторые подозрительно косились на закутанную фигуру солдата в маске. Но Теревант улыбался, приветливо махал, и они отводили взгляд. — Мы проехали смычку с новым городом, — поделился наблюдением Йорос. — Следующая остановка — Восточная Мойка, а затем — Порт. Теревант пожал плечами. — Посмотрим, что будет дальше. На остановке в Мойке существо Вант встрепенулось и подскочило. Теревант поспешно не дал упасть его плащу. Гвердону досталась изрядная доля страшил и чудищ. Но ходячий труп из ряда вон даже в этом зверинце. Они поднялись за вантом на поверхность. Шли за ним сквозь муравейник улочек древней части Гвердона. Сейчас тварь шагалась легче. Будто жизненные привычки возвращались с приближением к месту гибели. Эта часть города. Пограничная зона между Старым и Новым. Самая западная граница кризиса. И ее распирала от невообразимых построек. Справа скалились темными окнами многоэтажки и обшарпанные дворы-колодцы. Клубок переулков с грабительскими укрывищами между криво построенных стен. На другой стороне улицы то же самое. Только вперемешку со вторгнувшимися жутковатыми строениями ангельской небесной природы. Над их головами изгибался пешеходный мост. Три четверти его пролета достроились в кризис элегантной дугой из лунного камня. Жаль, обрывавшийся, не дойдя до дальнего конца. Поэтому местные растащили разбитый на мели корабль и перекрыли дыру, нагромоздив канаты и доски. С переулков по обеим сторонам их сверлили недружелюбные взгляды. Темно. Единственный свет давали каменные фонари с левой стороны улицы. На небе лишь узенькая полоска месяца. Они юркнули в подворотню, чтобы разминуться с пьяной толпой, высыпавшей из таверны. Дали крюк, обходя ночные веселые дома возле морского привоза. Укрылись от патруля городского дозора. Труп привел их в один переулок и ненадолго остановился. Прижал руку к горлу, ощупывая рану. Челюсти задвигались, но говорить он все равно не мог. Другая рука напряглась, зашарила вокруг талии, словно искала оружие. Тереванта пронзила тревожная мысль. А что, если оно ищет мести своим убийцам? тогда как он хотел установить их личности и предать суду. Возникали сомнения, что зомби столь же щепетильно придерживается тонкостей закона. А какой прогремит дипломатический казус, когда обнаружат, что бывший третий секретарь хаитянского посольства бегает по городу и валит людей, хотя бы тех, кто, вероятно, того заслужил. «Вант!» — позвал Теревант. Нам нужны сведения. Как вы погибли? Что вы делали здесь той ночью? Зомби повернулся к нему. Челюсть судорожно задергалась, затем устремился дальше по улице. Они прошли вдоль ряда заброшенных домов. Показался уличный знак с названием Гетис-Роу. У дверей некоторых домов лежали венки из свежих цветов. «Памятные подношения», — промолвил Йорас. «Эту улицу начисто вымело в кризис. Людей убивали на месте или сгоняли на морской привоз». Вант приостановился у одного из домов, потом взошел по ступенькам на крыльцо придержи его тут приказал теревант ее разбросился вперед, оттаскивая зомби существо вант не сопротивлялось, но его рука опять полезла к горлу, а другая искала на поясе кинжал или меч теревант протерся мимо обоих и подошел к парадной двери. дверь не заперта внутри запустения. Он прошелся по комнатам, стараясь восстановить историю этого дома. Были семьи, что жили здесь до кризиса. Набивались по семь, по восемь человек в одну комнату. На первом этаже таких комнат три. Сейчас они пустовали. Но недавно еще были заселены. А позже сюда забирались бродяги и воры. Все ценное из комнат повынесли. Под ботинками скрипели расколотые тарелки, тряпье, щепки отвалившиеся с потолка обивки. Сломанная алхимическая лампа отбрасывала пятно зеленого света на стену спальни. Впрочем, наверху обстановка иная. Верхний выход на лестницу преграждал перевернутый гардероб. В нем пробиты две дыры. От пуль, судя по виду. А на дальней стене красноватый потек между расколотыми панелями обшивки совпадал с одной из дыр. Здесь прошла какая-то ссора между соперничающими бандами. «Перевозчиками оружия», — предположил он. «Пропалины». Кто-то размахивал факелом. «Или же огненным мечом». Комнаты второго этажа обчистили. Они напомнили ему разграбленный военный лагерь. Здесь казарма. Теснились четыре кровати. Там столовая. Крысы растащили всю пищу до крошки. А в этой комнате... Здесь определенно располагалось оружейное. Вскрытые ящики набиты соломой, разлитые бутылки с флагестоном, гранаты и прочее оружие раскидано по полу. Жестянку с иссушающей мертвой пылью запинали под кресло. В комнате пованивало чем-то едким, будто рвоту замесили с пеплом. На полках имелись непыльные и без пятен сажи участки. Значит, оружие с них поснимали недавно. Теревант опустился на колено, рассмотреть сломанную клеть. На ней эмблема, которая попадалась ему тысячу раз. Здесь в городе она повсюду, но впервые он увидал ее на войне. Клеймо гильдии алхимиков Гвердона. Он попытался сложить все вместе. Некто с пламенным мечом, убийца Ванта, святая карательница, заходит в парадную дверь, по лестнице пробивается наверх. Защитники пытаются остановить этот штурм, но их одолевают. Нападавший оставляет без внимания коллекцию ценных вооружений. Несколько дней спустя дом грабит кто-то другой. Буквально после того, как улеглась пыль. Скрипит потолок. «Этажом выше есть кто-то еще!» Вынув меч, Теревант крадется по узкой лестнице на верхний этаж. В окошке видна улица. Йорос стоит у дома на карауле. Теревант машет, привлекая взгляд Йороса, потом беззвучно сигналит охраннику подтягиваться к нему. Йорос кивает и вместе с существом Бантом направляется к крыльцу. Следующий этаж такой же, как тот, что под ним. На балясине перил глубокая зарубка. Кто-то промахнулся мечом. Выломанная дверь разнесена на мелкие кусочки, застарелые наплывы крови на полу. Он выверяет шаги, высматривает собрата по незваному проникновению. Но пока не показывается никто. Заходит в спальню. Возле кровати комод. Его затолкали в комнату под углом. Позади свободный промежуток. Тереван замечает отверстие, прорезанное в тонкой разделительной перегородке, чтобы проползти. Достаточно. Потайная комната. Он опускается на колени и вглядывается в темноту. Там, похоже, какой-то чердак. Виднеется стол из досок, покрытый скатанными картами и листами бумаги. Он выжидал, прислушиваясь. Кто-то, наверное, так же ждет по ту сторону стены. Готовый всадить нож, как только он просунет голову в щель, С минуту он обдумывал, не вернуться ли вниз за найденной жестянкой. Иссушающая пыль — токсин, разжижающий плоть. Струйка ее дыма в отверстие, и легкое облачко очистят комнату от любой засады. Однако эта пыль — ужасный способ скончаться, и без правильной защиты обращаться с ней трудно. Жестянка осталась лежать внизу. Но, конечно, кто бы ни сидел на чердаке, он об этом не знал. «Эй!» — крикнул Теревант. «У меня иссушающая мертва пыль!» — соврал он. «Выходи добром, или я припорошу твой чердак!» Ему ответил женский голос. «Вали нахер, козел! Нет у тебя ни хрена!» Есть один взмах кадилом, и твои легкие станут повидлом. Страшно так умирать. Нет ее у тебя, а в голосе звенела абсолютная уверенность. Так что катись! Судя по звуку, она рядом, сразу за перегородкой. Он подступил вплотную, прижался к стенке, чтобы не было видно через дыру, пробуя сообразить, где она. И нож пробивает перегородку, пронзает ветхую обшивку и режет его плащ, его мундир, его кожу. Порез не глубок, но все равно больно. Из отверстия выскальзывает женщина, проносится мимо и, огибая на бегу, засвечивает локтем ему по горлу. Теревант бросается в погоню, глотая воздух. Женщина уже этажом ниже. Спрыгивает с изяществом богини, изяществом святой, святой карательницы. «Лемюэль был прав», — думает он, пока соскакивает со ступеней на площадку. Она поджидает его в дверях оружейной. Мелкая и гибкая, одетая в кожанку поверх темного платья. Ее бедовые черты странно знакомы. На лице ребят точки шрамов. На плече сумка полная бумаг. Очевидно, стыренных с чердака. В руках жестяная емкость. — Иссушающая пыль у меня, — говорит она. — Свали по-доброму, а то припорошу площадку. Она потерла пальцем о спусковой клапан. Тереван сдержал улыбку. Она не знает, как этим оружием пользоваться. Сперва надо отжать предохранитель, а потом давить на клапан. — Ладно, ладно, послушай. Он положил меч. Нагибаясь, Он чувствовал, как липнет к коже китель, ноживая рана кровоточила. Давай поговорим, и все. По крайней мере, пока сюда не поднимутся Йорас и зомби. Меня зовут Тереван Теревешич. Я из Хайта. Вообще плевать. Уходи. Один из наших людей... Я его не убивала. Тогда почему он привел нас к тебе? Обвиняюще бросил Теревант. Ее раз должен подойти в любую секунду. Женщина поглядела в сторону, как будто умела видеть сквозь стены. И не просто, а умела видеть угрозу. Назад! Зашипела она и нажала на клапан. Ничего не случилось. Теревант бросился вперед, но она оказалась быстрее. Ловко ушла вбок. Потом увернулась прочь от двери. Йорос пронесся по лестнице с первого этажа, но она уже взбегала обратно наверх с опережением преследователя. «Сука! Шпат! Как эта хрень работает?» Никто не ответил, но она вслушивалась пару секунд, а потом безошибочно нащупала предохранитель. «Есть! Назад!» — заорал Теревант. Ее раскинулся назад как только на площадке зашипела серая струйка, сушающей мертвой пыли. Неусыпные не боялись вдохнуть отдельные пылинки, но насыщенный выхлоп мог загноить кости и уничтожить его. Эдорик Вант, то, что от него осталось, не останавливался. Зомби вбежал в облако пыли и запнулся, когда едкие зернышки осыпали его кожу. Мертвые ткани пожухли, высохли. Основной урон пришелся по вытянутой руке. Там расползлась плоть, закрашились кости. Из зомби осталась лишь рваная культя. Наверное, контейнер с сушающей мертвой пылью просрочен. Зомби пережил облако, врезался в подножие лестницы, но не остановился. Женщина швырнула жестянку в окно, прямо сквозь стекло. Тут же прыгнула следом, перемахнула подоконник и полезла на крышу дома. Зомби за ней. Загробная сила и единая цель компенсировали и перелатанную неуклюжесть, и сухие от пыли конечности. Топот двоих бегущих загрохотал по крыше. От одного мягкий и шустрый, от второго тяжелый и спотыкающийся. Йорас, держи Ванта! Йорас бросил взгляд на облако пыли, опасное даже для него. Потом сбежал по ступеням на улицу и погнался за вантом. Теревант отыскал ванную и тряпку, намочил в воде, подождал, пока осядет крупная пыль, прижал трепицу карту рту и носу, чтобы предохранить легкие, плотно закутался в плащ и рванул через запрошенный участок. В Эскалинде они сбрасывали тонны пыли, прикрывали ей отступление. Наскоро он проверил верхние комнаты. Большинство бумаг пропали, остался лишь явный мусор. Старая карта города. Схема подземки, которая за медиак продавалась на каждой станции, потрепанная библиотечная книга с пометками на страницах и погрызенная собакой под заголовком «Духовная и светская архитектура пепельной эпохи». Он обошел комнату, выискивая хоть что-нибудь, что могло объяснить. Зачем святая карательница могла убить Ванта? И зачем вообще Вант поперся сюда? в этот разбойничий притон. Может, прямо тут его и убили. Снаружи прогремел громогласный удар. Он подскочил к окну на лестнице и увидел лишь клубы взметнувшейся пыли. Послышались встревоженные крики. — Сэр! — позвал его снизу Йорос. — Я здесь. — Боюсь, я их упустил, сэр. И на подходе стража надо уходить, прежде чем нас обнаружат. Тереван собрал бумаги, заложил все в книгу и за Йорсом вышел из дома. С правой стороны улицы череда многоэтажек оставалась точно такой же, как при их прибытии. Другая сторона, уже нового города, изменилась. Крыши отрастили шпили. Пешеходный мост исчез. Поблескивающий торговый зал лишился окон верхнего яруса. — Она забежала туда, сэр, перед тем, как окна э, э растаяли. Авант! Йорс указал на блеклую линию коричневатых отметин на стене, следов, оставленных одноруким зомби. Пока оно карабкалось на крышу в отчаянной гонке за таинственной пришелицей. — Ушел, сэр. Нам тоже пора уходить. Вообще-то, сказал Теревант, — все могло сложиться получше. Два дня спустя он принимал разнос от ольтика Кто-то заметил Ванта, а может быть Йороса. В общем, Гвердон обвинил Хайт в том, что неусыпные были выпущены на улице без заверенного пропуска, в разрез договоренностей между двумя городами. Газеты и любители слухов обвиняли Хайт в злоумышлении против Гвердона. Лемюэль предупредил о том, что это обяжет дозор усилить меры безопасности, и до открытия фестиваля цветов никак не удастся нелегально переправить меч в город. Ольтику придется подождать. Брат угрожал отослать Тереванта обратно в Хайт, но вмешался Дейринт. Дейринт успокоил Ольтика. Он отметил, что это дурно бы отразилось на доме Эревешичей, на перспективах Ольтика в полусотне. — Терпение, — шептал он, — никто из нас не знает, когда пробьет час нашей службы. Поэтому мы должны быть наготове всегда, покуда длятся дни империи. Смерть не освобождение от исполнения долга. На дворе посольства Тереван ежедневно водил строем гарнизон вперед-назад, вперед-назад, пока от выкрикивания команд не срывал глотку и от усталости не переставал понимать, Какие из бойцов мертвы, а какие пока что живы.